Я встретил мужчину, с которым у нас взаимные чувства. Когда он уезжает в другой город, то во сне может общаться со мной и порой сообщает о дне приезда абсолютно точно, хотя это происходит во сне. Это моя вторая половина или это воздействие каких-то сил, так как этот мужчина считает, что выполняет определенную миссию на земле? Да не надо так обращаться на этот вопрос, как половина. Ну, что, что, знает, когда там приедет, кто-то не приедет. Это к половине совсем имеет никакого отношения характеристики. Нам проще к этому относиться. Ну, узнаете, ну, ладно, что-то такого. Представьте, что -то. многие могут присниться. Это тоже вполне может быть. Это простые закономерности, которые пока вас пугают, удивляют. Вы проявляете неправильное любопытство нередко и создаете для себя также нередко многие сложности. Поэтому будьте здесь осторожны, относитесь к этому очень просто. Не воспринимайте, как что-то чрезвычайно необычное, на что надо обращать особое внимание. Нет, особое внимание ни в коем случае как раз нельзя на это обращать. Просто данность. Ну, приснился, но ну, сказал, ну угадал, ну, ну ладно. Ну и что? То есть она ничего от вас не требует, это действие. И поэтому, если вы действительно уже по поводу каких-то по, по, по поводу того нужно ли предпринимать в этой связи то или иное действие тогда уже надо задать вопрос такого вот если не снится если вот так надо ли мне пойти сделать то-то или то-то или сказать то-то или то-то но перевести уже вопрос в плоскость такой точной конкретной ситуации которая, или усилия которые вы хотели бы приложить а так вопрос надо ли Половинка – это не половинка, ну, такой очень поверхностный вопрос. И я на ответил, это вовсе не обязательно рассматривать половинку, даже более того. Совсем не надо так торопиться рассматривать. Приснится, может, что угодно.